Глава 7. Ромео и Джульетта Вторая встреча заговорщиков в Антонии и Клеопатре, на которой Титус, собственно, и намеревался обсудить план похищения волшебного пера из замка, получилась на редкость короткой. Едва наследник оглядел присутствующих и убедился, что участвующие в заговоре, как миленькие явились все до единого, произошло непредвиденное. Мимо уха Титуса что-то угрожающе просвистело. Здоровенный камень влетел через полуприкрытые ставни и угодил в коленку ростовщику, который тут же, истошно заохов, принялся прыгать на одной ноге туда-обратно по комнате. Морщась от его воплей, Титус наклонился и поднял камень, завернутый в кусок дешевой желтой бумаги. Это было новое письмо. Скоро вас навестит городская стража, потому пока не поздно бегите в номер, что прямо напротив вашей двери. Под окном стоит телега с сеном. Надеюсь, спрыгнуть вниз вы сможете без моей помощи. Вечером приходите в театр, если хотите, наконец, начать действовать. Теперь Титусу тоже показалось, что письмо написано женской рукой. Но сейчас было не лучшее время для графологических изысканий. Пятеро заговорщиков вопрошали его взглядами, что же происходит. Он в два шага подскочил к окну, шире приоткрыл ставню и зорко оглядел оживленную, заполненную народом площадь. — За нами следят, да? — не удержавшись, восторженно прошептал Леон. — Возможно, — пробормотал Титус, заметив нескольких стражников, что-то обсуждающих у входа в Антония и Клеопатру. Я сразу предупредил — это не игрушки. Закончив совещаться, стражники с решительным видом начали по одному заходить в трактир. Было очевидно — идут они туда вовсе не для того, чтобы опрокинуть кружку-другую пива. «Быстро — Быстро! — рявкнул Титус все за мной. Дверь напротив с грубо нацарапанным на досках углем номером тринадцать в самом деле была открыта. Комната выглядела почти так же, как и та, что они занимались с Павлесом. но из-за букетика цветов в стакане, аккуратно застеленной кровати и яркого половика на дощатом полу, казалась больше и светлее. На столе ровной стопкой лежала знакомая желтая бумага. Ударом кулака Титус распахнул ставни, под окном, выходящим в грязный двор, стоял одинокий воз с сеном. Похоже, Таинственный обитатель комнаты приготовил его на тот случай, если самому придется срочно покидать Антонию и Клеопатру, причем не через главный вход. Первым, понятное дело, придерживая свою кипу, легко спорхнул с подоконника ростовщик Михаэль. За ним без лишних слов последовали Леон и Марк. А вот со старостой вышел конфуз. Он просто-напросто отказался прыгать. — Я не могу! — почти рыдал Павлис, расставив руки в стороны, цепляясь за стены. — Тут слишком высоко! — Прыгай! — зашипел на него наследник. — Марии это понравилось бы. Она хочет, чтобы ты стал смелым. — Мария! — возопил тогда староста, словно та действительно присоединилась к ним. — Неужели ты правда хочешь, чтобы я превратился в калеку? Тут Титус сделал то чего приличные люди обычно не делают. Дал старости мощного пинка. Тот, не издав ни звука, покорно начал свободное падение вниз. В коридоре тем временем послышался шум. Можно было различить слова трактирщика, уверяющего, что в гостинице нет и никогда не проживало подозрительных постояльцев когда оконный проем занял позеленевший больше обычного служитель мельпомены Италии, Титус, вспомнив о письме, торопливо спросил. — Что сегодня ставят в театре? Шекспирус удивленно воззрился на него, уже свесив притом одну ногу вниз, вслед за тем пролепетал, закатив глаза. — Ромео и Джульетту, мою пьесу, созданную по мотивам народных легенд и сказок, — Сюжет являет нам одновременно пример глубокого трагизма и драматизма. Ваш покорнейший и приятнейший слуга будет исполнять роль, не дослушав эту прекрасную тираду. Титус пятерней предательски подтолкнул литератора в спину, а затем, подождав, пока тот скатится с телеги, отправился следом». За углом его поджидали Павлис и ростовщик, вызвавшийся приютить у себя бездомную парочку заговорщиков, скорее из опасений, что те сдадут его с потрохами в случае поимки. Вечером мы идем в театр, сообщил по дороге наследник Павлису. Там будет пьеса про любовь. Тебе наверняка понравится. Значит, вечер у нас без приключений. — спросил тот с надеждой, вытирая с пот и снимая прилипшие клочки сена. — Именно. Расслабимся и славно проведем время. Титус не лукавил. Ввиду последних событий его мало-помалу затягивало в воронку осторожной, но все-таки эйфории, которую подпитывало живое ощущение, что Архивариус наконец-то принял его судьбу в свои руки И все теперь будет выходить как по маслу. В самом деле, не прошло и недели, как никому неизвестный послушник из Бари явился в сан марино а у него здесь уже множество явных и тайных друзей, которые помогают ему в заговоре против самого герцога. Притом некоторые, ну вот, к примеру, Большой Феодал, совершают поступки явно вопреки собственной натуре, другими словами, Все эти люди как будто крепко повязаны одним сюжетом. Сюжет этот начинал все больше занимать Титуса еще и по причине наличия в нем пока второстепенных, но многообещающих деталей, вроде силуэта камеи в ночном окне, округлого почерка, как у Марии, или букетика цветов на столе в гостинице. Объяснение, щекочущее воображение, было почти уже готово. Архивариус, дабы лично не следить за стражниками и не подгонять под окна наследнику вазы сеном, отправил заниматься подобными мелочами некую прекрасную барышню, заодно скрасив Титусу рутинное предприятие по спасению мира. Да и позвали его сегодня вечером, заметьте, смотреть не Гамлета или Короля Лира, а Ромео и Джульетту. Титус уже был почти влюблен то ли в сам сюжет, то ли в помогающую ему придуманную незнакомку. Неудивительно, что он припомнил вдруг о материях, которые мало занимали его в монастыре. Первый же вопрос, заданный наследником в доме ростовщика, прозвучал неожиданно даже для него самого. «Дорогой Михаил! Нельзя ли в целях поддержки нашего чудесного заговора выделить мне и моему товарищу приличное платье? На что способны заговорщики голодранца? Ростовщик от неожиданности закашлялся, потом начал натужно кряхтеть, видимо, надеясь таким вот незатейливым образом отделаться от Титуса. Но не тут-то было. Помыться тоже не мешало бы, добавил наследник, недовольно поведя носом. «Конечно же, в горячей воде. Нам не нужно привлекать к себе лишнего внимания». Михаэль совсем зашелся в приступе кашля, будто больной чихоткой. Титус и бровью не повел. «Ну и перекусить чего-нибудь. На какие великие дела способен голодный заговорщик, у которого урчит в животе? Я был бы не против жареной курицы и свежего коровая. Подавился чем-то? По спине постучать?» Узрев здоровенный кулак Павлиса, тот по доброте душевный хотел немедля прийти страждущему на помощь, Михаэль осознал, что ему не отвертеться. Придется для благородного дела спасения мира все-таки пожертвовать парой нарядов из тех, которыми он приторговывал в своей лавке. Отмоченные в горячей воде и завернутые в простыни Титус и Павлис долго разбирали завалы одежды, извергнутые из нескольких громадных деревянных ларей. После долгих примерок, во время которых Титусу приходилось играть роль Марии, «Как ты думаешь, Марии приглянется этот цвет, эти штаны достаточно мужественные, не слишком ли выпячивается живот», Павлис переоделся в длинное купеческое платье — ядовито-зеленого цвета и похожий на поварской колпак головной убор, переливавшийся, как кожа игуаны, изумрудным отливом. Одев капризного старосту, Титус быстро приглядел себе подбитую снизу мехом черную куртку, модные остроносые туфли и красный берет с длинным пером, которое свисало на плечо. Единственное, что теперь смущало наследника, — это грязная фальшборода, которая, похоже, доживала свой недолгий век и уже даже не источала прежнего запаха кошачьего помета. В конце концов он решил прикрыть лицо плотно прилегающей к коже черной матерчатой маской. Михаэль понял его по-своему. — Отличная маскировка. Тем более, что местные аристократы иногда позволяют себе появляться на публике в крайне загадочном виде. А еще вы могли повредить глаз в поединке. Или же ваше лицо изуродовало оспа. Или акула, зевнув, добавил Павлис. Столько всего бывает в жизни, не то, что в книгах. Там сразу понятно, чем все закончится. Это точно. — согласился Титус, — готов поспорить, что в новой пьесе, которую мы идем смотреть, в конце все должны умереть. За три года изгнания Титуса театральная жизнь в Сан-Марино, надо сказать, совершила громадный скачок вперед. Театр переместился с базара, где развлекал незамысловатыми пьесками приехавших на рынок крестьян, во внушительных размеров деревянное здание на окраине — напоминавшая рассчитанный человек на двести-триста сарай, выстроенный в форме пятиугольника и скудно украшенный снаружи сухими цветами и выгоревшими лентами. Со всех сторон в наступающих сумерках к театру стекались темные фигуры горожан. Большинство местных театралов были навеселе, непрестанно раздавались взрывы хохота и нетрезвые выкрики. Заплатив на входе по две серебряные монеты, Титус немедленно воспылал завистью к сумасшедшим заработкам Шекспируса, они были допущены в храм Муз, где после недолгих блужданий нашли два пустых места в середине зала. Средневековый театр изнутри выглядел отнюдь не так неказисто, как это можно было вообразить, наблюдая его снаружи. Полумрак драпировал скудость обстановки и, подобно аперитиву, возбуждал желание узреть на сцене нечто необычное. Лавки для зрителей хитроумно располагались на разных уровнях, постепенно поднимаясь от ближних рядов к более дальним, дабы ничья шальная голова не загораживала сцену. Тем более, что снимать шляпы и колпаки здесь, похоже, еще не приучились полукруглую сцену освещали расставленные по периметру железные светильники высотой в человеческий рост, отбрасывающие на стены театра гигантские фантастические тени, которые можно было тоже посчитать частью представления. Единственным, что приземляло и не давало воспарить безмятежно к высотам прекрасного, были, конечно, запахи. Очевидно, что жители Сан-Марина, даже те из них, кто ходил в театр, мылись без четкого графика и понимания того, что подобное легкомысленное отношение к гигиене может составить проблемы окружающим. Впрочем, чтобы частично компенсировать пахучую атмосферу, привлеченную сюда зрителями, пол в театре устилал толстый слой сена, имевший среди прочего и функцию ароматизатора. У начала представлений не было точного времени, зрители собирались, когда начинало темнеть, и актеры выходили на сцену, едва наполнялся зал. Титус вертел головой, пытаясь обнаружить прекрасную незнакомку, что пишет твердым округлым почерком, но со всех сторон были видны только грубые мужские физиономии. Наконец, в глубине сцены прозвенел колокольчик, а занавес фиолетовая штора, расшитая блестящими звездами, вздрогнул и начал медленно разъезжаться в стороны. Слышалось чье-то напряженное сопение и тихие ругательства. Публику, впрочем, подобные издержки ничуть не смутили. Когда на сцену вышел, как всегда одетый в зеленое, Шекспирус, его воодушевленно встретили хлопками и пьяными криками «Ура!». Титус, сам того не желая, вновь ощутил зуд профессиональной зависти. — Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте! — с завыванием сообщил залу Шекспирус, в знак скорби прикрыв ладонью глаза, и так собрал еще один урожай аплодисментов. — Смотри-ка, ты угадал! «Разбудишь меня, когда все умрут. Не люблю я этих трагедий», — проворчал разочарованный Павлес, что надеялся увидеть историю о счастливой любви, которая заканчивается свадьбой и щедрым угощением. Титуса тоже мало занимало происходящее на сцене. Вместо того наследник, мысленно поделив зал на квадраты, который привязал к светильникам на сцене, вновь принялся тщательно просеивать в полутьме глазами зрителей с упорством золотодобытчика, выискивающего золотые песчинки. Стратегия эта, в конце концов, принесла ему успех. Как раз в тот момент, когда на сцене Джульетта, На самом деле, переодетый в платье мужчина с низким голосом, извергала страстный монолог, Титус внезапно узрел то, что искал. Он почувствовал это, как близкий взрыв, в голову ударила волна тепла, потом было ощущение легкой контузии. Рядом ниже, несколькими местами левее от него, нарисовался тот самый профиль, который он лицезрел во время своей ночной прогулки. Как и он, девушка была в маске, голубые очки с серебристыми блестками звезд закрывали верхнюю часть лица. По странному совпадению, ее кремовое платье походило на платье Джульетты на сцене. Титус жадно изучал прекрасный профиль, уже ни минуты не сомневаясь в том, что видит автора подметных писем и таинственную обитательницу соседней комнаты в Антонии и Клеопатре, которая помогла избежать заговорщикам встречи с городской стражей. Блестки на маске незнакомки вспыхнули, перебросив в сторону Титуса, идущий со сцены свет. Видимо, она повернула к нему голову, На сцене тем временем началась потасовка. Звенело железо, звучали проклятия, потом к радости зрителей раздался чей-то прощальный вопль. Напуганный им, Павлес, не приходя в сознание, обрушился на колени Титусу, лепеча что-то во сне. Когда наследник водворил это глыботело на место и вновь попробовал найти взглядом блестящую маску, чудесное видение... Испарилось. Вместо того, однако, он приметил троих стражников в шлемах и кольчугах, те медленно пробирались вдоль рядов в сторону сцены, и всем, кто пришел на представление в масках, приказывали показать лицо, которое вслед за тем подсвечивали фонарем. Наследник немедленно с ужасом вспомнил. Письмо. Он забыл послание с приглашением в театр во время побега из гостиницы силы пихнув в бок своего товарища, Титус прошептал. «Тревога, малыш! Кажется, сейчас будут проверять билеты». Дальше все происходило очень стремительно. Перед стражником, который зачищал левый от Титуса проход, выросла из полумрака женская фигура в кремовом платье. Бац! Человек в кольчуге согнулся пополам и медленно осел на пол, «За ней!» — заорали двое других. Незнакомка метнулась в сторону и исчезла из виду. На сцене в этот момент отец Лоренца Шекспиру с подушкой-подрясой надрывался по поводу безвременной кончины влюбленных. «Джульетта! Бедная Джульетта! Она и Ромео мертвы!» За кулисами женский голос задорно вскрикнул. «А ну-ка, получи!» «Джульетта умирает! Это последняя кортье скорбного прощания с жизнью!» — неуверенно промямлил отец Лоренцо. Тут послышался грохот, вслед за тем уже мужской вопль. Пятясь задом, на сцене явилась незнакомка в кремовом платье и маске с тонким длинным кинжалом в руке. Зал взорвался аплодисментами. «Джульетта! Живая!» — заорал кто-то в восторге. Яд не подействовал! След за Джульетой на сцену из-за кулис выскочили двое стражников с мечами наперевес. Выглядели они так, будто незнакомка сильно вывела их из себя. У одного на щеке олела длинная царапина, ремешок, на котором держался шлем, был разрезан. Отступив еще на пару шагов, Джульетта вдруг коротким движением, почти без замаха, метнула свой кинжал и попала в бедро одному из преследователей. Тот взвыл, схватился за ногу, сделал несколько бессмысленных шагов и в конце концов свалился со сцены. Теперь девушке противостоял лишь один единственный антагонист, но на этот раз она осталась совершенно безоружной. Вся! Тебе конец! прорычал стражник, подступая ближе и размахивая мечом. И тогда произошло вообще что-то мало понятное для публики. Обернувшись к зрителям, Джульетта крикнула сердито. Ромео, ну где же ты? Долго мне тебя ждать? Титус сразу понял обращаются именно к нему отбросив в сторону побелевшего от ужаса цепляющегося за него павлиса он ответил срывающимся голосом я здесь джульетта что случилось потом наследник помнил словно позавчерашний сон то есть смутно или еще хуже по словам павлиса Публика пришла в выступление. Слышались возгласы «Живо гоните его на сцену!» И, смотри, как он переоделся в могиле, а Титус, передвигаясь, словно павиан, огромными скачками, в одно мгновение оказался на сцене, где, попростецки бросившись стражнику в ноги, решительно атаковал впавшего в замешательство противника, а затем треснул его поверженного и обезоруженного головой о пол. Когда же на помощь тому пришел третий, оклемавшийся от удара незнакомки между ног, Титус плашмя ударил его захваченным мечом со всей силы по плечу и, конечно, что-то там поломал. Противник завопил от боли, спрыгнув со сцены прямо в передние ряды. В общем, победа была красивой, разгром полным. Зал без преувеличения ликовал. Люди прыгали на месте, орали каждое свое и в выступлении лупили в ладоши. Наследник смотрел на них сверху и ощущал себя автором гениальной пьесы, которую только что отыграли на сцене. Кто-то тронул его за руку. Он повернулся и увидел рядом с собой блестки звезд и веселые глаза в темных прорезях. «Спасибо!» Ромео. Голос прозвучал насмешливо, и Титус густо покраснел под маской. Снова неистово зачесалась приклеенная борода. Начал съезжаться, натужно скрепя веревками, занавес. Лиловая ткань постепенно стирала орущий, возбужденный зал, разгоряченные лица и устремленные оттуда на сцену сотни влюбленных глаз. Через мгновение они остались вдвоем. За кулисами кто-то кричал, чертыхался, требовал неизвестно у кого немедленно навести порядок, но к ним, на сцену, выйти никто не решался. Титус от чего то тоже боялся повернуться лицом к незнакомке в маске, стоял и косился на нее краем глаза. Ее руки еще были сжаты в кулаки, грудь красиво дышала под корсетом. Титус с удивлением понял, что девушка совсем молода, ей от силы лет двадцать. — Я не очень задержался, — глупо спросил он, понимая, что пора уже начать говорить, так как времени в обрез. — Ты оставил письмо у себя в комнате, — выдохнула девушка вместо ответа. — Так? Он молча развел руками. Весь ваш заговор — просто игра для детей. Даже здесь мне пришлось тебя спасать, вместо того, чтобы красиво провести вдвоем вечер. Теперь Титус опустил голову. «Так вы придумали, как выкрасть перо? Откуда вы все знаете? Рыжие мальчишки очень хорошо слышат, даже через двери. Запомни на будущее. Так что насчет плана?» Титус замялся. «Мы как раз хотели это сделать, когда... когда ты помогла нам бежать. Но план непременно появится. Мы просто должны собраться...» Незнакомка улыбнулась. «Я уже все придумала сама. Жди письма. Мне нравится писать тебе письма. А теперь нам пора разбегаться. Мы стоим здесь уже целых две минуты. Попроси твоего друга вывести тебя отсюда через черный ход». «Титус» оглушенный этим снисходительным нахальством, словно очнулся. Его распирало от вопросов, но он понял, что успеет задать в лучшем случае один единственный. — Где Архивариус? Почему он скрывается от меня? Девушка внимательно посмотрела на него. — Я не знаю, где он. — Что? Никогда с ним не встречалась, хотя понимаю, о ком речь. Это тот, кто привез тебя в замок и сделал герцогом. Незнакомка, легко шелестя платьем, исчезла за кулисами. Титус проводил ее глазами, а заодно и овладевшую им сладкую иллюзию, что наконец-то в действие вступил Архивариус. Напрямую или через некое доверенное лицо. Выбравшись из театра через заднюю дверь, он долго поджидал за углом, пока расходящаяся возбужденная толпа прибьет к нему Павлиса. К счастью, даже в полутьме того легко было признать по дурацкой высокой шапке. — Ох, это ты! — облегченно выдохнул сельский староста, когда Титус ухватил его за локоть. — Ну и напугал ты меня в театре, а ведь обещал, что вечером обойдется без приключений. Титус пожал плечами. — Ну, приключения они такие, иногда сами тебя находят уже неподалеку от дома ростовщика, когда толпа окончательно рассеялась, и они остались наедине, Павлизов вдруг спросил. — А у вас это с Джулетой серьезно? — Что? — поперхнулся Титус. — Любовь. Похоже, староста притом мечтательно закрыл глаза, потому как тут же смачно вступил в грязную лужу. — Не думаю, что дело в любви, — ответил Титус, — Правда, весьма неуверенно. Эта девушка всего лишь нам помогает. Павлис еще раз смачно чавкнул грязью, вслед за чем направился к стене дома неподалеку, часть которой использовалась как доска объявлений и была сплошь залеплена листками бумаги разных размеров. Отрывая один листок за другим, староста принялся молча очищать от грязи свои штаны. Вдруг один из листков чем-то привлек его внимание. Он поднес его под свет уличного факела, внимательно изучил, а затем с довольной ухмылкой поспешил к Титусу. — твоя Джулетта, причем совсем не на театральной афишке, разыскивается за грабеж. Глянув на бумажки, хитус обомлел. Рисунок женского лица был примитивен и груб, но наследник сразу понял, о ком речь. Ниже имелась подпись «Награда сто санмаринов, предводительница шайки разбойников из угрюмого леса». Приметы такие-то. Называет себя «Лея».